Сегодня мы затронем следующую интересную тему. Мы поговорим немного о теории судьбы в той связи, о которой я говорил на предыдущей лекции. Потому что часто мы задаёмся такими вопросами: "Пола наподходит ли мне что-то по судьбе? Моя ли это судьба? Моя ли это работа?" Моё ли это супруг? Моё ли это религия? <смех> Моё ли это храм? Моё ли это город? Моя ли это страна? Да? Часто мы задаёмся этими вопросами, может быть даже слишком часто. Скорее всего, он постоянно находится какой-то из этих вопросов находится сейчас в нашем сознании. Моё ли это? Моё ли это ашрам? Мы думаем об этом постоянно. Моё ли это статус? Моё ли это количество денег, которые я должен иметь? Моя ли это тарелка рассады, в которой почему-то мало помидора? И мы думаем об этом. И проблема состоит в том, что так правило, мы вкладываем особые ожидания в этот вопрос. И спрашиваемый, тот кто спрашивает, ему кажется, что Если что-то нам подходит по судьбе, у нас есть почему-то такая идея, что если нам что-то подходит по судьбе, то от этого должно приходить только хорошее. Что если это моё, если это по судьбе, то это должно быть только очень хорошее, только хорошее должно приходить: радость, счастье, помощь, деньги, удовлетворение. Должно приходить только хорошее. А иначе это, наверное, не по моей судьбе. <смех> наверное, это что-то другое. Не может быть, чтобы такое происходило в моей жизни. Но суть данного вопроса как раз и состоит в том, что, к сожалению, это не совсем так. Судьба, мы знаем, объясняется во всех наших трактатах, это последствие нашей собственной деятельности. Это всем известно, очень простой факт. Например, очкаки сделал по -3 -5, да? Толстовисток, дёт -3 -5. Подходят-то они мне по сути или нет? Подходят. Очень идеально они сейчас мне подходят. Но это все очкаки. Они подходят мне, хотя и очки. И горки лекарства очень подходят нам по сути. Каждому своя какая-то горечь. Они подходят нам это наша судьба. И зуб нам будут сверлить сверлом, которое нам идеально подходит по судьбе. Идеального размера. Иногда бывает с идеальной какой-то болью происходит это действие. И операцию могут делать идеально подходящим скальпелем по судьбе. Это происходит по судьбе, однако мы видим, что достаточно невесёлые для нас явления могут происходить. И однажды даже смерть придёт к нам по судьбе. Даже самое неприятное проявление придёт вдруг каким-то своим вариантом. Все хотят умереть от старости, да, спокойно, тихо. Контролируя этот процесс, наблюдая все стадии перехода в мир иной, как закрываются глаза. И мы видим духовный мир. Всё это медленно, красиво, интересно. Нет. По судьбе всё произойдёт. И чтобы мы смогли приготовиться к этим событиям, которые будут происходить в момент нашей смерти, мы должны правильно к этому относиться ко всем этим событиям, которые происходят ежедневно. Потому что ежедневно мы можем быть очень недовольны тем, что приходит к нам по судьбе. Поэтому однажды мы можем быть очень недовольны тем, куда мы попали. после смерти разные бывают разные ситуации. Или сам процесс тоже нам может очень не понравиться. И в самый последний момент мы можем разочароваться в Кришне. Бывает такое. В самый последний почему со мной? Почему так? Представьте, всю жизнь мы могли к этому моменту, как нам кажется, готовиться. Но почему-то в момент смерти или перед смертью иногда какие-то проблемы происходят? Потому что иногда мы всю жизнь противоречили Вот эта идея принятия своей собственной судьбы. Мы не были довольны тем, что приходит в нашу жизнь. Иногда всю жизнь мы не были этим довольны. Может быть, мы это терпели. Мы терпели эту ситуацию, эту финансовую ситуацию, эти обстоятельства вокруг себя. Мы их терпели. Но были ли мы действительно довольны этой ситуацией? Приняли ли мы её действительно как свою судьбу радостно и философски? Может быть, нет. Итак, да, может, противоречие очень интересное. Когда мы примем ещё одну жизнь, это будет уже грустно. Это будет уже печально. Но она тоже придёт по судьбе, наша заработанная. Есть известная история, наверняка вы её помните, это история, когда Акбар беседовал со своими лучшими друзьями. Это были самые талантливые люди города, и он беседовал в совет, что совет страны. Они беседовали. И этот бар он был такой очень причудливый руководитель. Бывают очень причудливые руководители. Заметьте, руководитель это всегда очень яркая личность, поэтому не грех некоторые причуды проявить. Это свойство всех руководителей, вы заметили? Все цари, все президенты очень причудливы. Очень причудливы. Можно столько причуд рассказать про наших президентов. Ну я не буду рассказывать это. Путин, Ельцин там со штого. Это и так рассказываю всю эту массовую информацию. Я как Бартож был очень причудлив. Какие-то вещи он закидывал, что-то проверял. Как иначе проверить? Все боятся его учить. Все боятся. Как можно учить руководителя? Невозможно. Выгонит да ещё обидится, что-то произойдёт. Никто ему, никто ему особенно не помогал, и он поэтому что-то проверял. Ну, Гербау ему там помогал. Но он что-то пытался проверяюсь. И он решил на этом собрании тоже проверить какую-то идею. И он вдруг неожиданно бах, и ударил одного человека по лицу. Бум. Что такое? Со всей силы бах, ударил по щеке, очень сильно. К счастью, это оказался Бербау. И Бербау был умный, он подумал обратно, не стукнешь. Он подумал, ну что-то надо делать, так нельзя. То есть, и он тут же, не думая, развернулся и другому бах по лицу, тоже пощёчина. И тот подумал, ну Бирбал, первый показал пример. И тоже развернулся другому бах по лицу, бах, бах и так. Ушли эти удары куда-то из дворца, бах, бах, бах, бах. И подумали, ну ладно, бывает всять, что вы там такое сделали, непонятно, ну, боксеры. Как-то выпутались из этой ситуации, и Акбар вернулся домой поздно вечером. Ну, кстати. Зашла одна изbatch жен, вдруг бахнула по лицу сосиви. И как борщ. Что ты делаешь? Я твой муж. Что ты бьёшь своего мужа по лицу? Представьте, вы вы вы приходите домой с работы, вам жена с размаху бах по лицу. Она говорит: "Я не знаю, но что происходит? Ну целый день в городе что-то происходит, какие-то странные мо События, все бьют друг друга по лицу. И поэтому твоя старшая жена меня удалила сегодня вечером, тоже со всей силы по лицу. А старшей жене не могу ответить. Она старшая, поэтому ты у меня один остался мой муж, больше никому. Поэтому извини, так вот получилось, ну что там сам дальше разбирайся, ты же царь. Поэтому мы можем увидеть некоторые последние проявления своей судьбы. Кто-то к нам подошёл. И что-то нам сказал, что-то неприятное. Что-то с нами произошло, и мы видим это это последнее звено. И нам это последнее звено не берётся. Мы испытываем негодование, сомнения, гнев, обиду. Но мы забываем нашу собственную философию, что в конце концов изначально мы совершили этот поступок, и он вернулся к нам, да, может быть, очень длинной цепью. Он вернулся к нам, и мы должны это философски понять. Очень простая философия. Мы говорим об этом каждое утро, и вечер. Но в жизни мы не всегда это практикуем. Практика должна быть практика. Это перекос в современной системе образования, очень много теории, очень много теории. Страшное количество теории. Половина теории не нужна, которая сейчас преподаётся. Те, кто учились, знают. Половина просто не нужна. То есть так автоматически сдаётся, сдаётся, сдаётся, да. Чуть-чуть совсем надо. Практики мало всегда. Практики всегда не хватает. Теории очень много, и также у нас есть такой иногда некоторый мы перекос. Мы столько всего знаем, но реализации практических у нас мало, зачастую очень мало ежедневных реализаций, зачастую очень мало. Чтобы мы действительно были наполнены к вечеру реализованным знанием, проверенным знанием, кто он сбыл бы опыт к вечеру. Вот это интересно. И идея призвания, то есть мы говорим фактически о призвании к своей судьбе. Идея призвания состоит в том, что если это наша судьба, то мы можем понять через эту ситуацию, как мне развиваться, какие глупости я должен перестать совершать, если это моя судьба. Поэтому эта моя судьба будет проявлять для меня какие-то особые ситуации, не всегда приятные. То есть это урок. Судьба приходит как урок. Но мы всегда ждём, что урок будет идеальный, что обязательно будет тот билет, который я выучил. К сожалению, все знают, что не не всегда так происходит. Иногда мы не готовы к этому уроку, приходится пересдавать одни и те же экзамены. И не понимая этого, получив что-то от своей судьбы, человек испытывает разочарование. Думает, какая-то ошибка произошла, не может быть. И он начинает искать, кто ошибся. А в ком особенно искать? В последнем в последнем звене этого события. Тот, кто проявил для нас нашу собственную судьбу. И мы в нём находим эту ошибку. Это он ошибка. Не может быть. Моё последнее звено должно быть золотым, а он каким-то свинцовым пришёл. Почему не золотое звено? Почему свинцовое? Мы начинаем искать в этом ошибку. Так начинается скрбление. И человек начинает гнаться за своим призванием. Он начинает гнаться за тем, что ему подходит, он начинает перебирать и пере он начинает перебирать разные виды служения, разные виды работы. Семейная жизнь, он начинает партнёров перебирать, перебирает, перебирает, перебирает. Думает, что-то не то, какая-то ошибка. Не может быть, я должен быть счастливым. Мне должно быть положено по судьбе, например, А в практической психологии есть такой интересный совет. Если вы видите, что этому человеку положен прекрасный партнёр в жизни, можно это увидеть по законам кармы, вы не должны ему это ни в коем случае говорить. Знаете почему? Как вы думаете? Почему человеку нельзя говорить, что у него должен быть хороший партнёр в жизни? Хороший муж или хорошая жена? По очень простой причине, потому что к нему придёт в голову мысль У меня должен быть прекрасный супруг или супруга. А я живу с ним, с этим сумасшедшим человеком. Он не положен мне по судьбе. Я я так думал всю жизнь, думая, что я знал, что это не моё, что ему нужно срочно развестись и искать своего нового прекрасного человека. Это такое происходит в уме, такое происходит в мышлении. Так часто и с нами это происходит. Когда мы отказываемся от того, что есть, мы не можем это принять и пытаемся искать что-то новое. Всё это говорит о том, что работа над собой останавливается, и мы опускаемся на этот уровень непринятия своей собственной судьбы. Что же происходит, как же выйти из этой ситуации? Мы должны искать во всём фактически руку Кришны. Мы должны увидеть в каждом событии руку Кришны, руку судьбы, так как она есть, и умение видеть эту руку называется просветлением. В видах это называется просветлением. Просветление, когда в каждом событии я вижу руку своей судьбы. Я вижу, что это не просто рука, а это прекрасная рука Кришны даёт, что там мне. Я очень благодарен. Вот это просветление. Может быть, я не вижу дальше, так как это просветление, может я не вижу всё, всё тело. Но я хотя бы уже вижу руку. Из из тумана появляется рука Кришны и даёт нам судьбу. Это уже просветление. Это уже очень высокая платформа. На самом деле, очень высокая платформа. Мы так иногда очень легко говорим об о просветлении. Но это очень высокая платформа видеть, что есть этот закон, видеть, что действует эта судьба и эта способность её принять. И этот поиск, поиск руки Кришны выражается в том, что человек старается в любом событии увидеть положительный момент. Вот это поиск руки Кришны это поиск самого Кришны. Фактически мы начинаем искать Кришну. Вот так можно его найти, очень практично, ежедневно. Кришну иногда трудно найти в своей прямой форме. Мы можем его не увидеть сегодня, да? Наверняка многие из нас сегодня Кришну не увидят лицом к лицу. Это факт. Нам ещё это не всегда дано увидеть Кришну лицом к лицу. Но мы можем увидеть его руку сегодня. Хотя бы пальчик, кончик пальчика. И этот кончик пальчика мы увидим, если мы найдём в неприятном событии позитивный момент. И вы прямо почувствуете. Вы это почувствуете, что видение моё изменилось. Это вот это вот есть просветление. Когда в неприятной ситуации вы вдруг находите позитивный момент. Вы тренируетесь это делать каждый день. Это ежедневный поиск Кришны. Ежедневный поиск. И этот кончик вдруг проявится для нас. Он вдруг появится. И вот эта степень видения судьбы, ну, степень видения руки Кришны зависит от того, сколько событий в своей жизни мы уже оценили правильно. Сколько мы событий в нашей жизни уже переоценено с позитивной точки зрения и сколько событий мы ещё не смогли переоценить. Меня часто спрашивают, что у меня на руках написано, какая карма? Ну, она очень тяжёлая. Объясните мне. Я говорю, у вас у всех идеальные руки. У вас у всех идеальная ситуация в карме. Она идеальная, её можно занести в красную книгу очень редких ситуаций, потому что с этими руками мы смогли прийти на ну, с этой кармой, мы смогли прийти, через ли прокупить. Как-то вдруг так получилось по беспротивной милости, что с такой кармой, с такими последствиями нашей собственной деятельности мы попали в эту ситуацию. мы сеете к возможности, идеальные возможности, мы должны переоценить всё, что происходило. Переоценка это также такое, знаете, домашнее задание по поиску Кришны в своей жизни. Как Кришна подводил эту ситуацию, что мы попали сюда. Ведь для нас, может быть, не так много. Мы попали сюда, это удивительная ситуация, и Кришна всю жизнь подводил нас к этому. Всю жизнь у него был очень хитрый план, потому что мы Может быть, не все. Вот, часть. В основном я был очень матёрым материалистом. Очень матёрым, очень хитрым материалистом. И Кришна Он так хитро выстроил мою жизнь, что я ничего не смог сделать. Ничего не смог сделать. Он обманул меня, я как-то оказался здесь. Теперь сижу. И мы должны переоценить всю нашу жизнь, что столько было всего вроде бы странного, иногда ужасного, и неприятного, но в результате всех этих шагов призошло чудо, как шахматная комбинация игралась в центре. Почему в неё раньше играли? Потому что можно было увидеть, как действует судьба. До конца непонятно, что противник там придумывает. Если мы не суперпрофессионалы, непонятно, в чём суть. Потому что много, может быть, комбинаций, много... но в результате раз шах. Нам уже почему-то вдруг захотелось просада. Потом раз мат. Джопано челистец. <смех> как это произошло, и мы можем увидеть свою жизнь, увидеть эту удивительную шахматную комбинацию. Как шаг за шагом что-то происходило, происходило, и мы попали в шах и мат. Кришна выиграл опять. Он всегда выигрывает. Но мы сопротивлялись. Мы тоже пытались выиграть. <смех> мы тоже пытались сыграть эту партию. Мы играли, факт, была некоторая игра. Но он самый лучший азартный игрок. И он сыграл с нами и победил. Поэтому очень удивительные вещи происходят, и насколько мы сможем это переоценить, настолько мы сможем понять, как действует кризис. Тогда мы сможем понять, как он будет действовать дальше. Тогда мы сможем оценить, если мы сможем наше прошлое оценить, наше настоящее, мы сможем понять, как реагировать сегодня. Потому что сегодня тоже будут происходить какие-то ситуации. Нам кажется, что мы видим будущее. Нам кажется, что я думаю, мы сегодняшний день распланируем. Есть такая, да, система. Нам кажется, что я думаю. Но как вы думаете, насколько действительно мы можем видеть свою карму? Как вы думаете, насколько этот промежуток времени длится, чтобы мы можем реально чуть-чуть увидеть? Сколько длится? Как вы думаете, сколько примерно? В ведах есть описания. Как вы думаете, сколько? Как как вы думаете, это часы? Это дни, это недели. Я скажу точно. Это 7 минут. 7 минут. Каждые 7 минут меняется на ситуация в мире. Это связано с законами всевозможных планет, вселенское творение. Каждые 7 минут меняется ситуация. Меняется ситуация, меняется ситуация. Как секундная стрелка щёлкает. Если и и, и, и ситуации меняются, так же каждые 7 минут эта ситуация меняется. И у Маккарата пророчество было 7 дней. А чтобы разобраться, это очень большое видение своего будущего. Он знал, что хотя бы в эти 7 дней он не умрёт. Самое главное, что он знал, не то, он умрёт через 7 дней. А самое главное, что он знал, что в эти 7 дней он не умрёт. Понимаете? Так интересно. А мы не знаем это. Мы не знаем это. Нам кажется, такая страшная ситуация. Он знал, что он умрёт через 7 дней. Это была замечательная ситуация. Мы в страшной ситуации находимся. Мы не знаем, что мы за что будет через 7 минут. Никто не может гарантировать, никто не может гарантировать. Сердце просто становится весом. <Saiyan> никто не знает. Так это происходит. Я был в местах землетрясений, участвовал в спасательных операциях. А в Нефтегорске я выезжал на эту операцию. Воскресенье было, ночь с субботы на воскресенье. И это было час ночи. И все были дома, все сидели, смотрели телевизор. И просто толчок, просто 6 1/2 было. И просто пятиэтажки, просто панельные пятиэтажки, даже без сварки они были собраны на скрутках. Нужно хотя бы сваривать, как-то понимаю, эти панели просто на скрутках. Так всё быстро строилось. И они просто сложились и всё. Ничего не осталось. За одну секунду. просто всё сложилось. Визгот. Ничего не осталось. Но все они думали, что как минимум 7 минут мы ещё проживём. Поэтому чтобы действительно научиться правильно реагировать в своей жизни, от нашей реакции зависит наша духовная жизнь. Если мы будем правильно реагировать на события в своей жизни, мы будем развиваться, потому что так мы перестанем совершать оскорбления. Если мы будем неверно реагировать, так или иначе мы будем кого-то оскорблять. Так или иначе будут какие-то неприятности в нашей жизни. Поэтому мы должны научиться проявлять свои реакции, а для этого нужна ежедневная тренировка. Ежедневная тренировка. Потому что, как я сказал, каждый 7 минут что меняется. Что-то происходит. Вы это можете увидеть в своём сознании. Ваше сознание будет меняться каждые 7 минут. Чуть-чуть, вид вид виды изменяться. А сейчас у меня одно настроение, чуть-чуть изменилось. фермне это захотелось, туда захотелось. Будут ведь изменения происходить. И мы должны на это реагировать. Поэтому, как я уже сказал, поиск истины в нашем ежедневном варианте, поиск Кришны в нашем ежедневном варианте это поиск положительного в сложившейся ситуации. Мы должны увидеть это положительно. И это в корне изменит наш день, это в корне изменит нашу жизнь. Если мы будем в каждой ситуации искать положительный момент, Это есть поиск, это есть практика Бхакти на нашем уровне. Практика Бхакти на нашем уровне. Я повторяю эту цитату Агню Фирнот, что проявление высшей любви должно практиковаться на любви в бытовой ситуации, на нашем отношении к людям в бытовой ситуации. Проявление, а проявление высшей любви должно быть видно в бытовой ситуации, на нашем отношении к людям, которые нас окружают. Глубина нашей любви к Богу должна быть в этой глубине наших отношений с людьми, которые с нами попадают в какую-то сложную ситуацию. Да? Я часто вижу, как вайшнавы иногда едут в Виддхам, и здесь они иногда не очень близко общаются и собравшись в какую-то группу, Они едут в иллюзию, что там также будет всё очень радостно и здорово. И вместе они едут, но попадают вдруг в необычные ситуации. Вагон не тот, слишком жарко. Одному хочется туда, другому туда, и вдруг все начинают ругаться. Вдруг все все начинают ругаться и приезжают такими озлобленными иногда, переругавшимися. Из-за чего? Потому что мы не готовимся. Ситуация может меняться, и даже в самых святых местах мы можем полностью у потерять это благо от посещения самого святого места, если мы будем не готовы к той ситуации, которая там произойдёт, а ситуации будут происходить. Кришна так делает, чтобы постоянно происходили эти ситуации. Что происходит? Чтобы это увидеть, для этого необходимо ведах описывается пристально всматриваться. Пристальное всматривание буквально переводится как медитация. Медитация это пристальное всматривание, или мы пристально вслушиваемся. Так иринача это форма медитации. И суть в том, что каждая новая истина постигается после того, когда принята предыдущая. Это ведическая система медитации. Когда мы новую идею принимаем после того, когда принята предыдущая, когда осознана предыдущая. Современная психология также подтверждает эту идею. Современные психологи отметили, что по-настоящему знание усваивается, если оно не сплошным, а потоком идёт в наш мозг, а когда оно интервалами идёт в наш мозг. Сказали что-то, потом перерыв, опять сказали что-то, перерыв. Сказали что-то, перерыв. Поэтому, например, есть очень простой метод запоминания. И те, кто учились, они знают этот метод, что есть метод вдавливания, да? когда мы вбиваем в свой мозг какую-то информацию. Помню, так раньше 180 стихов учили боговодгит. Осталась такая традиция. Нет, в России уже вымирает эта традиция. Но я помню, я четыре раза учил 80 стихов наизусть. Они ходили, потом выходили все вместе. Потом опять все вместе ходили, выходили. Это с этот метод вдавливания. И он не очень естественен, поэтому и результат не очень естественен. Есть метод правильный, нудический, когда в благоприятное время, обычно это утреннее время. То утреннее время вы просто спокойно и вдумчиво прочитываете ту информацию, которая вам нужна. И делайте это каждое утро очень внимательно. Поэтому мы утром шемадбагал о том слушаем. Это особый ведический метод медитации, мы каждый день слушаем что-то очень спокойно, очень спокойно, внимательно слушаем, и эта информация усваивается. поглощается, усваивается, то есть благо выходит, как пища. Пища должна усвоиться, она не должна просто войти и выйти. Никого толку не будет. Это болезнь. Также и информация видическая должна усвоиться. Она должна остаться, она должна ассимилироваться. Там должна что-то какое-то благо должно быть из этого. Какое-то благо должно появиться. Метод мышления должен появиться. Как из пищи появляется часть тела какая-то. Мы съедаем яблоко, а появляется часть пальца. Также если мы правильно усваиваем знания, у нас появляется правильное мышление. Правильные мысли, правильные реакции должны появляться. Если действительно знание усваивается, вы это должны заметить по изменению своих реакций на происходящее. Мои реакции меняются. Вот раньше меня это раздражало, а теперь я уже к этому спокойно отношусь. Да меня это ещё не радует, но я уже к этому спокойно отношусь. Вы замечали это в своей жизни? Что к чему-то вы начали уже спокойно относиться? Ну уже спокойно, это уже не раздражает. Значит, здание усваивается. Так можно определить. Если вы начнёте этому радоваться, значит, оно усвоилось. Процесс закончен. Но очень трудно радоваться этим событиям, которые происходят. Очень трудно. Поэтому этот процесс он должен быть ежедневный. Ежедневное усваивание, как питание. Очень просто происходит. Поэтому есть три типа человека, и также это в историях описывается, когда какбару Акбару прислали из соседнего государства трёх совершенно одинаковых три совершенно одинаковые фигурки, три человечка, и он не мог понять, в чём разница. Но ему сказали, там какой-то секрет. Он попросил Бирба, и Бирба взял золотую проволочку и увидел, что есть тоненькая дырочка в ухе. И он сунул одному человеку в ухо эту проволочку, и проволочка вылезла из другого уха. В другому он сунул в ухо, она вылезла изо рта. А третьему он сунул, она вылезла из сердца. И он сказал: "Вот разница. У одного просто сквозной проход. Когда действительно так, так фактически и и происходит, в одного влетает, другой влетает, действительно так. Фак, фактически в уме ничего не остаётся. Сквозное прохождение информации. Другой сразу пытается говорить, сразу пытается говорить, нет реализации. Но он хотя бы пытается передавать, поэтому какая-то часть есть. Уже на другом уровне выходит информация, поэтому какую-то часть проходит эта информация. Да. Так она на этом же уровне выходила, так уже ниже, неса на через сердце проходит. Когда в сердце происходит изменение, и мы по-другому реагируем на ситуацию, мы по-другому реагируем, это значит, действительно знание усвоилось. Поэтому мы должны пропускать через сердце, то есть менять своё отношение. и никак не возможно механически изменить своё отношение. Хоть сколько мы не будем давать себе клятву, что завтра мне понравится эта ситуация, в которую я попадаю каждый день. Что завтра она мне, да какая-то ерундовая вообще ситуация. Кто-то может моё мыло там постоянно берёт или ещё что-то. Оно там стоит одну копейку, там ерунда. Но ничего не произойдёт, пока действительно не будет усваивания знания. ежедневная спокойная медитативная усваивание знания порция за порцией порция за порцией. И когда мы видим в происходящем свою собственную карму, когда мы видим в происходящем судьбу, мы можем понять, от чего мы должны избавиться в своей жизни. Когда вам приходит озарение, это озарение, когда я вижу руку Кришны, я понимаю, для чего он мне это даёт. Я могу понять что конкретное должен изменить своим сердцем. Без этого мы хотим менять других, да, эту ситуацию. Если мы не видим, что это рука Кришны, мы хотим менять других. Мы знаем, это не очень благодарное занятие. Но если мы видим, что это судьба, тогда мы хотим менять себя, и начинается изменение, начинается изменение. И, как я уже сказал, самостоятельно фактически очень трудно измениться, поэтому необходимо получить помощь со стороны. И эта помощь приходит вот этой же руки. Одной рукой Кришна нам даёт нашу судьбу, другой рукой он даёт нам помощь, как от неё избавиться. Он даёт нам благословение, поэтому очень много божеств стоят, да? В этой интересной мудре я защищаю, эту мудру защищаю. Я защищаю. Поэтому странно, да, так нам может показаться сначала. Одна рука даёт карму, другая защищает. так же быть. Но если мы принимаем одну руку, то тогда мы приймём и другую. Если мы одну руку не принимаем, вторая тоже не получается. Мы не можем принять эту защиту. Поэтому они вместе. Поэтому есть, как мы уже говорили, на культура две руки вместе. То есть мы должны принять полностью этот процесс, который нам даёт Кришна. Это есть полноценное мышление, это есть целостное сознание, очень глубокое состояние, очень медитативное состояние. Это наша медитация в Кальюгу. Увидеть, как судьба приходит в мою жизнь, увидеть, что она приходит от самого Кришны, увидеть, как он защищает в этой же ситуации. Очень интересно. И тогда мы сможем осознать этот процесс, процесс бхакти во всей его полноте. А иначе он у нас до нас не заканчивается процесс бхакти, службы. Началась процесс бхакти начался. Служба закончилась, процесс бхакти закончился. Джапо начевать, процесс бакти начался. Джапо закончилась, процесс бакти закончился. Нет. Как мы и говорили вчера, Кришна постоянно рядом с нами. И он постоянно даёт нам, мы постоянно можем видеть эту его руку. Вот это и есть наша медитация. И видеть эту руку. И суть любовного изменения состоит в том, чтобы наше сознание изменилось с самонадеенного на смиренное. это и есть изменение нашего сознания. И поэтому весь вопрос состоит в том, кому мы предаёмся? Своему разуму, который нам сейчас диктует наши собственные выводы о том, что происходит? Или мы всё-таки принимаем, что всё, что происходит в нашей жизни, это как-то связано с нашим процессом изменения сознания, как-то связано с Кришной? Если вдруг этот процесс предания появляется к Кришне, то тогда, как я уже сказал всю жизнь, насыщаются этим процессом изменений. Была ещё одна интересная история на эту тему. Таджа Акбар его считали хранителем человечества. Он расширил Индию, укрепил Индию, и часто Акбара объезжал свою столицу. И тогда было такое правило очень интересное, а царь мог остановиться по требованию любого гражданина и ответить на его вопрос, поговорить с ним. И так он ехал однажды и увидел, что два бедных человека просят милостыню. И он проезжал медленно мимо, он слышал, что один говорит: "Вся слава царю. Только царь может решить мою судьбу, только царь может дать мне настоящую пожертвование". Но рядом другой говорил: "Вся слава Богу. Только Бог может решить мою судьбу". только Бог может дать мне настоящее пожертвование. И Акбар подумал: "Вот очень интересная ситуация". Ну-ка, я остановлюсь. Он остановился, вышел и сказал: "Вот ты вот очень интересно молишься, ты молишься мне. Я думаю, ты правильно поступаешь. Поэтому я изменю твою ситуацию". И он уехал и приказал испечь булку хлеба, и он сказал: "Назопечь ну, эту булку хлеба золота". и отдать этому нищему, который молился царю. И через некоторое время он опять ехал мимо этих двух молящихся. И он увидел, что тот, кто молился ему, он так и сидит и просто дальше мивостине. А тот то молился Богу, не исчез куда-то. И спорился, его больше нет. Он подумал: какая-то странная ситуация. Вроде должен был тот исчезнуть, я ему дал столько золота. А исчез тот. Ну тогда он остановился, он подошёл, спросил: "Что ты тут сидишь? Я ж тебе столько золота дал?" Он тут сказал: "Какой золотой? Не знаю, никто его не зовут". Он говорит: "Ну вот, был кухлеба эти, ну, передал вот, там был целый кусок золота". Он говорит: "Да, я подумал, что просто хлеб плохо испекли". И я его есть сам не стал, отдал этому сумасшедшему, который рядом там Богу молится. Я Akbar подумал: "Да это моя логика не работает". И тогда он сказал этому бедняку, что видишь, я тут тоже что-то попал в какую-то ситуацию нехорошую. Но я тоже вижу, что тот был прав всё-таки. Бедняки, поэтому ты сам Богу молишь, и я тоже пробовал гумалиться. Должна быть вера, мы должны видеть, что от Кришны идёт эта рука, нет царя в конце концов, Кришна. И он знает, как дать эту судьбу, чтобы она идеальным образом пришла в нашу жизнь. Поэтому в ведах объясняется, что мы подобны чаше, наполненной до краёв своей собственной судьбой. Наша собственная карма нас наполняет как чашу. И поэтому, чтобы из этой чаши что-то вылить, что, чтобы эта чаша стала пустой, нужно что сделать? Чашу нужно наклонить. Поэтому, если человек кланяется, объясняется в ведах, то чашу его судьбы, чашу его кармы освобождается, если он кланяется к Кришне. То его чаша освобождается, и он может наполнить её. Но чем? Он может опять её наполнить новыми реакциями на свои глупые раздумья о том, что происходит в его жизни, а может наполнить реализациями, новым восприятием той ситуации. Поэтому мы утром проснулись, поклонились, да? И у нас есть целый день, и мы целый день опять наполняем нашу чашу тем правильным отношением к событиям в своей жизни или неправильным отношением к событиям в своей жизни. Поэтому вечером не грех ещё поклониться на всякий случай, да? И перед сном, и утром, и почаще, и почаще, чтобы заново и заново учиться наполнять её правильными реакциями, правильным отношением. Мы должны заразиться этим правильным отношением. Есть такой инструмент ситар. Очень известный инструмент, и в нём есть одна особенность. Если человек играет на ситаре, и где-то невдалеке стоит другой инструмент, просто стоит, то он начинает эту мелодию сам повторять. Он начинает подыгрывать этому первому инструменту. Такой немного мистический инструмент, поэтому на нём очень трудно учиться играть. много лет нужно только позу отрабатывать, в которой сидеть. Видели, как сидят на виолисте? Очень сложная поза. Очень сложно играть, очень такой красивый, интересный инструмент. И также мы мы должны сделать своё сознание прекрасным. И оно должно начать вторить какому-то другому прекрасному инструменту. Поэтому мы должны за заразиться этим правильным настроением от того, кто может правильно реагировать. Но мы должны знать, что Мы не сможем правильно оценить поступки всех других людей, которые находятся вокруг нас. Мы сможем понять кого-то, и когда мы поймём того, кто поступает правильно, мы можем принять его как нашего шикше гуру или дикша гуру и следовать его правильному настроению. И так будет происходить видение, полноценное видение, ежедневное видение руки Кришны. Это очень редкая ситуация. Ежедневное видение, как Кришна меняет нашу жизнь. вот этими постоянными ситуациями, семиминутными ситуациями, семиминутными порциями меняет, меняет, влияет, меняет, меняет. Вот по этой части вы не задаёте вопросы, чтобы я мог ответить. И расскажу практическую часть потом. Угу. креативный процесс получения знания, когда мы слышим что-то, и мы понимаем сразу, мы не зря это слышим. Если мы что-то услышали, мы не зря это услышали. И мы должны найти, для чего мы это услышали. Лучше всего в своём прошлом. Сначала, если мы просто сидим, мы можем это найти в прошлом, для чего я это слышу и переоценить что-то из прошлого. Если я смог найти это в своём прошлом и переоценить, Ну, во-первых, у меня разрешается какая-то проблема. Это фактически психиатрия. Процесс, Процесс разрешения своих проблем. Ну, это грубо, но в этом принцип. Если мы смогли это найти в своём прошлом, ответ мы так сможем поступать в будущем. Мы так сможем поступать. Если мы смогли переоценить то, что было с нами, мы сможем это мы мы сможем по-новому действовать в будущем. Если мы не можем, то мы хотя бы должны приготовиться к этому. То есть мы должны понять, если мы что-то поняли, какую-то идею. мы её усвоили, значит, что-то должно произойти. Знание всегда даётся перед экзаменом. Знание, знание, знание, знание, экзамен. И мы должны настроиться на экзамен, мы должны это отложить в своём сознании, и тогда обязательно появится экзамен. Наверняка вы это замечали, что что-то очень интересное вы узнаёте, появляется какой-то человек, вы ему это рассказываете, и он говорит: "Вот прямо в самую точку". Именно это я искал. Именно это я и рассказываю. Очень часто у меня происходит, я нахожу, я какой-то интересный момент нахожу и тут же выхожу, рассказываю. У меня там три лекции в день. Я выхожу и вот тут же рассказываю я его, он давно ну, полчаса назад. И ко мне подходит сразу несколько человек и говорит: "Вот как вы догадались? Это вот прямо сегодня мне надо". То есть такой процесс. Если мы действительно в нём находимся, в этом медитативном процессе, если мы его пытаемся действительно реализовать в своей жизни, то тогда мы видим что знание связано с экзаменом. И мы находим этот экзамен или в прошлом, или готовимся к нему в будущем. Ещё есть процесс размышления о настоящем, но он, как мы знаем, или в прошлом, или уже надвигается будущее, поэтому так будет проще объяснить. Угу. это может быть или так, или так. Потому что очень многие а наши проблемы не решены до сих пор, и мы храним эти проблемы в своём сердце. И от хранения ничего хорошего не бывает. Что бы мы ни хранили в этом мире, оно начинает гнить. Вы замечали? То есть, ну, холодильник это просто замедление процесса гниения. Его невозможно остановить, даже заморозка не остановит процесс гниения. Всё всё всё равно потихонечку будет гнить. И некоторые проблемы мы вытеснили из своего сознания. Мы решили, что мы не будем об этом помнить. Но оно никуда не делось. Оно просто, знаете, закатилось в холодильнике там куда-нибудь и гниёт потихонечку, и мы страдаем от этого. На том компании мы страдаем, мы не можем построить хорошие новые отношения. Потому что есть такой закон, что очень трудно строить новые хорошие отношения, если со старыми ещё не разрешена ситуация. Факт. Факт. Ведь и мы страдаем, и также физическое тело тоже страдает. Мы болеем, просто болеем до конца. От того, что там что-то гниёт. То есть просто мы начинаем плохо пахнуть. Когда что-то гниёт, мы начинаем плохо пахнуть. Это чувствуется. Когда слишком много вот этих не осознанных вещей, к которым мы не хотим, так сказать, какую-то точку поставить и всё-таки признать, что мы были неправы. Что всё-таки есть судьба, карма, и всё-таки изначально я был причиной всех этих глупостей в моей жизни. Это всё потихонечку гниёт, и иногда это потом про очень сильно проявляется даже на поздних стадиях приетного служения может проявиться, может проявиться. Поэтому лучше, как сказать, попытаться переоценить как можно быстрее. Можно переоценивать, так сказать, целыми аспектами, не обязательно, как вот вы сказали правильно, во всём нуклеопации, каждый гвоздик, так сказать, не ну, вытаскивать из забора нашей жизни не обязательно. Можно переоценивать, так сказать, большими событиями. Вот эти 10 лет я переоцениваю. Пфф, тоже метод не обязательно каждую минуту переоценивать. Нет. Последние 45 лет я могу переоценить с помощью знания, которое я получил за последние 20 минут. И мне стало легче. Я вижу, что последние 35 лет всё-таки меня привели к знанию Кришны. Нормально. Можно жить дальше. То значит, может быть, и следующие 35 лет будут идти в том же направлении. И текст становится позитивным, радостным, в нём появляется энтузиазм. Такая ведическая психотерапия. Угу. нике, которая мешает э выполнению жизни. И для вас тоже. Э можно справедливо относиться, мы вообще-то активно, спокойно приростят. И вопрос? Вопрос подходы. Подход. Подход к работе с нашим собственным сознанием. Он зависит от нашего собственного сознания. Если наше сознание сейчас это вопросу важно. Сейчас нет ярких фактов. Есть тенденция. Тенденции есть. Тенденции у Вармы есть. И наше сознание может быть с какой-то тенденцией. Если это тенденция сознания к шатре, то тогда с ним мы ну, будем, так сказать, и разговаривать на этом же языке. Да, как Как знаете, как боксёр перед тем, как выйти, он себя бьёт. дельчаткой полбу. Видели, как он то есть, так. Может себя ударит ещё что-то, если он так справляется со своим умом, потому что ум боится немного. Там тоже боксёр на той стороне. И он себя вводит: "Не бойся его, не бойся, не бойся". И поэтому, если наше сознание такое очень агрессивное, то мы неосознанно будем себя так же с ним вести. Если наше сознание бромоническое, мы будем с ним разговаривать. а думайся, подумай, вот, вот смотри. Если это ваше, мы его подкупим, маленьчик. Скажем, сейчас поешь, потом будем поститься. У нас завтра и кадыш, и сегодня до пир, и после кадыша тоже пир. Такой подкуп есть такой эффект. Ну да? есть такой эффект. Мы так книги распространяли, у нас, когда были марафоны, давным-давно были такие марафоны на выживание, когда мы ходили целый день, часов 12, 14 с тяжеленными рюкзаками там. Поэтому больше я уже не хожу. Могу уже только сидеть. Ходили и я думал, как же выжить, потому что ум сходил с ума. Ну очень сложно. Подъезд, подъезд, подъезд, подъезд, подъезд. Я уже даже начал узнавать звонки, я думал, это сумасшествие, это форма сумасшествия, знакомые звонки. Э-э Потом мне нравилось, что выходят на собаки и кусают. Меня. Мне даже это нравилось. Как меня новая собака укусит. Есть такие города, где очень много собак, и не выходят, сразу кусают. То есть такое некоторое ну, сумасшествие просто. Я думал, как как остаться живым и нормальным после всего этого, потому что так было принято. И за 2 часа до окончания, часов через 12 или через 14, я отправлял повара домой. и говорил всей группе, говорю громко. Он идёт, готовит пир. И он шёл, и готовил, хорошо пьёт. И всё было очень хорошо. Все радостно располагали к книге много часов, 12-14 часов. И мы были очень довольны, и приходили домой, пировали. Ум был тоже доволен. Ну ладно, я согласен, что если каждый день пир, будем каждый день марафонить. Так мы обмагивались. Ну, это детство, в какой-то степени мы остались живы более-менее. Здорово. Так это это вот такое умонастроение, знаешь, обмануть или мы можем рано утром проснуться и ум скажет: "Куда это что так нельзя, так и не выскочи все идти. Нельзя, можно сказать: "Сейчас ладно, мы встанем, сделаем наши дела, сходим куда-то, а потом будем спаться или". Тоже хороший метод. И ум говорит: "Да, спаться и день, днём спать так здорово. Целый день спать, да. Или уже сказать ещё, поедим и будем спать. Э. И вот с радостью встанет, сходит там он галарать везде всё. Ну потом он так обидится. Обещая. И не спим, обманули. Потом он будет так обижен. Поэтому с ним надо тоже аккуратно. Потому что он может сильно обидеться из-за той двум, он умеет думать. Он может потом тоже обманет. нужно быть аккуратным, потому что есть технология определённая. И поэтому в зависимости от того, это просто такие простые примеры, как действует наше сознание, мы автоматически действуем в том же режиме. Поэтому нельзя брать пример с, с других людей, когда мы живём, например, в одной комнате. Мы видим, что все по-разному контролируют своё сознание. И иногда мы пытаемся или критиковать, или брать пример. Но нужно быть аккуратным, потому что абсолютно разные типы сознания. И мы можем пробовать его типа говорить: "О, да. У меня-то не получается, наверное, он просто всё обманывает". Или можем критиковать: "Я-то вон как контролирую, он вон как". Ну мы серьёзны. Мы серьёзны, поэтому каждый немного по-своему подходит к своему типу мышления. И в основном мы даже об этом не задумываемся, а просто сразу критикуем. А он не так это всё делает. Он не так контролирует свой ум, но Этот этот процесс неосознан, поэтому это так и называется тонкое тело, потому что эти процессы неосознаваемы. Мы их не можем осознать так просто. Это нужно раскрыть, поговорить, обсудить, но даже догадаться трудно, что это какие-то разлития в тонком теле. Ещё что тут? Да. И от этого мы плюс. Угу. Угу. Это процесс взаимообмена. И весь вопрос, чем мы обмениваемся. И взаимообмен заражен, конечно же. Взаимообмен заражен, и это действует как укус комара, который несёт малярию. Он укус может быть очень маленький, незаметный фактически. Но этот укус валивает боксёра. Здоровый боксёр может быть чемпион. Ну просто маленькие комары выкусают и всё. Бок Боксёр лежит в горячке. И высваливает этот укус. И так же действует процесс обмен мышлением, когда мы меняемся своим сознанием, у нас есть какие-то накопленные вещи. Есть разные накопленные вещи, ну как мы говорили вчера, да, есть наша накопленная духовная реализация. И она тоже действует как укус этого ну комара нам какая-то простую вещь сказали, но если она реализована, она меняется на нашу жизнь. Вдруг что-то меняется в нашей жизни, и мы чувствуем, я больше не могу жить по-старому. Всё. Не могу больше жить по-старому. Но точно так же действует и какая-то глупость. Точно так же чуть-чуть мы, так сказать, открылись, чуть-чуть мы забыли себя вспрыснуть, так сказать, никомом антикомарином. Чуть-чуть мы раскрылись и подумали, что может, там что-то есть в том, что он говорит. Может, действительно в этом что-то есть, и когда наше сердце раскрылось, комар кусает туда в это сердце. Материину комар материального желания, он кусает. Совсем маленький, может быть, маленькую вещь он совсем сказал. А нам так было хорошо. И вдруг это входит в наше сердце, и мы начинаем думать об этом. А ведь им там было хорошо. А я тут так тяжело страдаю. А им так было хорошо. И это разъедает. Поэтому Веда описывается об этом я буду рассказывать сегодня в 7:00. Я сейчас чуть-чуть скажу. А есть такое сравнение интересное, я слышал, что это действует как химическое оружие, что если что материальное знание, о чувственных наслаждениях разъедает духовное тело человека, а духовное знание, о духовной жизни разъедает материальное тело. Человека. Поэтому весь вопрос только в том, кто лучше защищён. Кто лучше защищён? И наша защита это наш личный позитивный опыт, что духовные переживания происходят чаще и глубже, чем материальные, а глубокие переживания, видите? То есть мы должны из каждого нашего духовного аспекта каждый раз извлекать глубокий позитивный опыт. Видите? То есть я должен каждый раз удивляться божествам. Я должен каждый раз поразиться тому, что написал про Хпупада. Я должен каждый раз удивиться, какие преданные удивительные люди. Я должен каждый раз поразиться, что просата это удивительная вещь. Я должен каждый раз удивляться любой любому духовному аспекту. И тогда это сделает меня действительно сильным, я смогу противостоять. тому материальному опыту, который достаточно развит в этом мире. Люди учатся наслаждаться. Они тренируются, они находят новые способы, и они покусывают иногда. Кусь-кусь, кусь-кусь. Поэтому мы должны быть аккуратны и противостоять этим укусам, прививаться надо ежедневно. Поэтому прокупа добавили да, вот прививки, утренняя и вечерняя программы. И мы должны извлечь из них максимальный чувственный опыт, духовный чувственный опыт. Мы должны извлечь из этого максимальный опыт. И тогда мы будем защищены, вот это наша защита утренняя, вечерняя программа. И мы должны в своё время тоже покусывать материалистов. А вот, кстати, попробуйте, вот, кстати. А вы в Бога не верите, вот и хорошо. Ну вот попробуйте заодно. Глоб же мундь. То есть мы можем так покусывать, покусывать, покусывать. И это тоже будет действовать. тоже будет действовать. <смех> будет действовать. И от этого вопрос. Угу, ещё вопрос. Так, у нас есть ещё полчаса до Скворчееча. Угу. А, ну, в тех рассказах финале я видел, что, ну, в принципе, мгм духовная это то, что уходит оно разъедает это материальное да yeah. то есть вот, получается, что если оно там мы боимся разъедания материального тела, если у нас мало духовного опыта. Мы думаем, что если наше физическое тело раньше времени одухотворится, то тогда что мы будем делать в этом материальном мире? Действительно, иногда так и происходит. Человек раньше времени, так сказать, одухотворяется и не знает, что с этим делать. Поэтому человеку рекомендуется пройти ашрами, например, последовательно. Потому что факт, э, можно сразу принять, так сказать, на Саннесу, факт можно сразу полностью придаться, так сказать, сразу принять образ жизни святого, и потихоньку он догонит этот образ жизни, это сказать моё раннее предание. Такое может быть, да, но мы видим, что иногда человек всё-таки с этим не справляется. Всё-таки иногда его больше догоняет не духовная жизнь, а догоняет его нереализованный материальный опыт, к сожалению, такое происходит. Поэтому основная рекомендация это не перепрыгивать через ашрам, это реализовать ашрам. Потому что в самом ашраме находится его реализация. Если человек правильно следует ашраму, то он то он выходит с бледным лицом после этого ашрама. У него лицо бледнеет. Если он правильно следует этому ашраму, он становится реализованным. Он понимает, что нужно в следующий ашрам переходить. Он в нём не остаётся. Если он неправильно следует ашраму, ему хочется в нём остаться. Видите? Если он правильно следует, он уже думает, как бы быстрее в следующий перейти, но он ждёт своего времени. Поэтому в самом ашраме, так как это духовная система, данная от Кришны, уже заложена реализация этого ашрама. Поэтому нужно просто правильно следовать, и придёт это понимание, что да, надо дальше идти. Это мы уже прошли. Это уже было. Да. Приговор так и ответил. Да. Ну, разве что если можно добавить, пожалуйста, ну, каждодневная программа, скажем, жизни, как чувствовать, что столько Угу. Я понимаю, да. Если это больше, ты уже чувствуешь, как это чувство? Баланс, как баланс, знаете. Во-первых, должна быть наполненность. Есть такое ощущение в нашем сердце, если это чёткое ощущение наполненности и опустошённости. Факт. Факт. У всех есть это ощущение наполненности и опустошённости. Поэтому, если вы чувствуете опустошённость, значит, нужно наполниться. Если вы чувствуете наполненность, значит, нужно не перелить. нужно быть аккуратным, да. А как как определяется переполненность излишняя? В основном проблема с переполненностью почему-то почему-то фанатизм, да, основная проблема. Можно легко определить, а будет проявляться недовольство от тех, кто вас окружают, ваши ближние. Обычно, если ближние недовольны, начинают наругать нашу религию, нашу традицию, ещё что-то, то есть ну, какие-то сказать, ну, проблема начинается обычно это признак того, что мы перегнули палку, то есть мы фанатично стали. Они сразу реагируют им кришна даёт через параматму. Они вдруг начинают ругаться. Ну вот опять, туда, туда, туда. то есть такая ручинается. Вот нужно обычно на, на на это среагировать и подумать, не перегнули ли я палку просто. Поискать, может быть, гармонию. Не всегда это, конечно, 100%, но очень часто это происходит. Так кришна регулирует. Потому что через кого ещё нам что-то сказать, как не через наших близких. И он говорит через наших близких. Поэтому мы должны догадаться. Если мы не доделали что-то в своей духовной практике, будет вот эта пустошность, пустота. Вы будете чувствовать эту пустоту, как бочка, мы будем пусты, как бочка. Вы будете чувствовать это вот щемящее такое состояние пустоты. Факт, оно всем известно. Поэтому уже просто взять джапу и пройти её. почитать. Сложно это объяснить. Непосильно, а? Да, это сам принцип. То есть некоторые вещи, духовная практика, до какой-то степени интуитивна. Мы должны интуитивно чувствовать наполненность опустошённость интуитивно. Как мы чувствуем еду, да? Мы едим, едим, мы интуитивно чувствуем наполненность. Пришла, да? Мы же не желудок, но мы понимаем наполненность. по некоторым признакам, да? То есть и также опустошённость мы чувствуем, пора уже поесть. Также и духовные но тенденции они тоже ощущаются, но полная опустошённость. Фактов. Обычно после оскорбления вы можете ощущать эту опустошённость. После хорошего общения наполненность, то есть можно это разрабатывать себе. Женщины более к этому чувствительны. Мужчины чуть-чуть меньше, но тоже чувствуют всё. Угу. Есть у всех такой опыт. Я думаю, есть. Угу. Да? Если, когда когда она ломается, да, и вот ничего не выдерживает, и надёжно. А если человек это, когда себе вот речь намутит, астановится. Нет, контролирует, это все программы. В корыстных целях, целях по поклониться Кришне. Это очень хорошая корыстная цель. Это очень хорошая корыстная цель. Если бы все в своих корыстных целях поклонялись Кришне, это было бы очень хорошо. Фактически нельзя сказать, что мы бескорыстны. Если мы говорим, что кто-то корыстен, тогда давайте поговорим о нашей бескорыстности. Насколько мы сейчас бескорыстны? этому нужно быть очень аккуратным. Интригино с вами, он интересно однажды я слушал, он, он собрал всех и говорил: "Неужели вы думаете, что вы чем-то отличаетесь от тех людей, на кого вы проповедуете? Если вы действительно так думаете, вы не сможете проповедовать. Вы должны думать, что они лучше вас в каких-то вещах". То есть мы со всей своей преданностью иногда, так сказать, не можем, не хотим мы заниматься практикой предного осуждения. они бы всякие приредности вдруг иногда проявляют такое оживание, такое любовь. Поэтому он говорит: "Мы должны быть очень смиренны". Очень смиренны. Мы говорили, да, что есть два типа сознания. Один тип сознания, когда я очень очень терпимо отношусь к другим и очень требователен к себе, да? Есть другой тип сознания, когда я очень требовательно отношусь к другим и очень терпим к себе. Поэтому мы должны это чувствовать, потому что Требовательность к другим и терпимость к себе будет приводить к опустошённости. А терпимое отношение к другим и требовательность к себе будет наполнять нас, будем счастливые и счастливые. Очень простая ситуация. Угу. Угу. Да если мы можем изменить свой мотив, то это значит, что мы фактически уже опытный трациентилист. Но мотив это вкус. И изменить вкус трудно так просто. Ты должен быть очень опытным трациентистом, что вам дают что-то. Знаете, есть такой закон в употреблении про сад. Пока ты не даёшь просад, ты не должен говорить о его качестве. Есть такой закон. Это считается не очень культурным. Даже там что-то, если не так, нужно съесть, а потом сказать. Потом подойти и сказать, сразу нельзя. Что тут набедноложили, ни солёное, ни сладкое, ну так нельзя. Нужно съесть. Это просата, он уже пришёл. А потом уже пойти сказать: "Я извиняюсь, но я не понял, это было что?" То есть уже потом можно рассказать. У ну, нас сначала нужно съесть. Ну, такое бывает иногда. Иногда мы путаем там сахар с огнём, курт что-то бывает происходит. А пробовать мы почему-то боимся. Есть такая есть такое браманическое просветление, что ни в коем случае нельзя пробовать просад перед предложением. Да. Есть такое. Это вот это одна из очень сильных браманических идей. Но иногда всё-таки стоит попробовать. Ничего страшного не произойдёт, потому что если мы пробуем, чтобы лучше всё-таки приготовить для Кришны, будет хорошо, особенно если вы для гуру готовите. А те, кто готовили, я не знаю. Лучше всё-таки попробовать иногда. <свят> да, есть такой вот. Но гуру он живой, мы поэтому так живо к этому относимся. К Кришне он такой не ругается никогда. <свят> поэтому можем не пробовать. Я не говорю, что надо пробовать. Нет, ни в коем случае. Я говорю, что у каждого есть своё понимание, как сделать лучше для Кришны. Понимаете? Поэтому Нельзя к этому однозначно относиться. Однозначно к этому нельзя относиться. Мы должны быть терпимы, потому что у всех есть своё понимание, как сделать лучше для Кришны. И поверьте мне, оно, чем дальше мы будем развиваться, тем больше мы будем в этом расходиться. Сейчас мы все, ну, едины в своём понимании служения Кришне. Чем дальше мы развиваемся, тем, тем это понимание будет расходиться. Вы это уже заметили, те, кто долго мы занимаются, факт. Ну вроде бы мы были такие все вместе, вместе сидели, потом смотрим уже все по-разному, всё, всё по-разному, по-разному, по это нормально. Это нормально, потому что истина многогранна, кришна разные, у него много есть отношений, поэтому все по-разному. У одних больше ашварий, они боятся пробовать просто кришны. У других больше любви, они наоборот. Поэтому это это, это не знаете, что то то лучше или хуже, кто-то правильный, кто-то нет. Это значит, что нужно делать так, как руководитель храма сказал. То есть он определяет, правильно или неправильно, и никто не должен волноваться по этому поводу. Никто. Но пуджери обычно очень хитрые, им что ни говори, они обычно всё равно проверяют. Они обычно что-то могут отставить. Это я не буду всё равно придумывать. То есть с ними трудно обычно, ничего сделать невозможно. Браманы. Браманов нужно терпеть. Браманов нужно терпеть, потому что в них есть некоторое такая, знаете, Эзотерическая противность. Но их нужно за это терпеть, потому что они знают, у них есть своё мнение. А когда у человека есть очень чёткое своё мнение, другим это очень трудно, всегда. Очень трудно. Поэтому нужно их терпеть, ведах описывается. Женщин тоже нужно терпеть, детей, стариков, всех нужно терпеть, коров нужно терпеть. Коровы подходят, съедаются. Или терпецина не бьют, а обезьяну сильно бьют. Бах. корову хлопнет просто, она пойдёт туда ещё. Хотя может очень много съесть за раз. Очень много, поэтому мы должны быть очень терпеливы, да. Это вкус. Вкус движет человеком, и человек идёт за своим вкусом, и поэтому зачастую его трудно менять просто вкусно и всё. И человек идёт за этим вкусом. Вот ему нравится это делать, он идёт. И мотив у него только один вкусно. А так можно сменить этот мотив. Очень трудно нужно быть действительно великим трациентилистом. Говорит: "Невкусно, а я туда пойду". Зашибись. Да. Невкусно, я туда пойду. Это очень великий трациентилист. Факт. Великие трациентилисты их мало. В основном мы просто вкусное и мы идём и делаем это. Поэтому в процессе того, как мы туда идём, так как это вкус, а любой вкус исходит от Кришны. Вкус это качество Кришны. Он вкусный. Всё остальное невкусно. Вкусным только Кришна. И если мы к чему-то чувствуем вкус, это вторичный вкус Кришны. Если мы идём за этим, то в процессе, так сказать, этой дороги вкус будет очищаться. И мы будем потихоньку сворачивать в нужную сторону. Начинается всё, конечно, с самого тяжёлого вкуса. Даже алкоголик у него даже есть девиз, кто знает? Девиз алкоголиков, знаете? Истина в вине. Знаете? То есть самый Они потом на самой низкой платформе нашли самый высокий девиз. <свят> Удивительно. И факт, что о прохопаде это объясняет, что это вкус тоже от Кришны исходит. Если он действительно идёт с этим вкусом, то постепенно он приходит постепенно сворачивает, сворачивает, сворачивает, сворачивает, сворачивает, сворачивает. на ласть переходит сначала. Вы, выстаивает ласть, выстаивает. <свят> У меня был один друг, он ласть за батарею всегда ставил. Зачем тут? Да, то есть постепенно становится на правильный путь, идёт на правильный путь. За вкусом мы идём все. Всегда знаете, что вкус это Кришна. Это тоже на способ осознавать Кришну в каждом действии. У нас у всех свой вкус, но одязать не вкусом идём, и сам процесс ведоизменяет этот вкус. Но сразу поменять это нужно, сказать, быть очень уверенным в своих силах. чтобы менять свой мотив на, так сказать, на уровень самого мотива. Нужно быть очень сильно. Во всяком случае от других это требовать нельзя, однозначно. От себя можно, от других не надо. От этого будет критика возникать. Так мы обычно вот для чего они это делают? Для чего они выполняют это служение, говоря, что для Кришны, а на самом деле вот так не всяк говорит никогда. Потому что человек идёт на за своим вкусом, и этот вкус, конечно же, не чист. потому что он ещё не чистый предан, но он идёт за этим вкусом, он идёт к Кришне. Насколько мы способны менять свой мотив сразу? Попробуйте его изменить сразу, поэкспериментировать. Есть то, что вы не любите, хотя бы что-то простое. Угу. Это синтетический процесс, ну, мы узнаем некое знание, то есть, ну, по машиналогическому, и не достными такие, и не должно быть уверенности. беспокойство также приходит от Кришны. И Кришна беспокоится о том, что мы э подходим несерьёзно к к тому, что приходит к нам по судьбе. Мы должны быть очень серьёзны к тому, что приходит, если к нам что-то приходит, ну, как мы это уже сказали, оно приходит к нам для использования. Что-то нам дают для чего-то, и мы должны быть очень аккуратны с этим. Если нам что-то дали, это нужно использовать. Если вам дали деньги, их нужно использовать, иначе будет проблема. Ну эти, что бы вам ни дали, уже вы входите в какую-то игру с этим объектом. Необходимо правильно куда-то использовать, и поэтому знание оно тоже даётся специально до чего-то. И вы должны получить это и очень серьёзно быть в получении знания. Раз мне это дали, я должен что-то делать. Что-то с этим делать. Если мы ничего с этим не делаем, просто коллекционируем, мы ложим его в холодильник, как я уже сказал. И даже духовное знание может загнить, факт это происходит. И оно начинает гнить, оно не используется, не приготавливается. Поэтому в вайю-веде есть закон. Овощ должен быть срезан утром, продан на рынке и до обеда приготовлен. Значит, после обеда должен быть срезан другой овощ, продан на рынке и до захода солнца приготовлен, и тогда здоровье будет максимальным. Также и духовное знание. Мы должны что-то услышать, понять это и применить, желательно в этот же день. И никакой сложности нет, потому что если нам в этот день было дано это знание, значит, в этот же день мы можем его применить, факт. Если мы это не видим, значит, просто не хотим это увидеть. Вот это такая, знаете, очень интересная, очень интересный сканворд. Для чего же Кришна мне сегодня дал это понимание? Если мы так настроимся, мы увидим руку Кришны, как Пётр сказал. Мы увидим, что он заботится о каждом нашем поступке, что он сегодня дал мне это, и я сегодня это могу использовать. Короче. А то мы можем подумать, что зачем всё это я читаю, читаю толку никакого. Такое очень часто происходит. Люди разочаровываются в книгах и в прокупах очень часто. Очень часто. Ну что такое, читаю, читаю, с года в год одно и то же, толку нет. Потому что не применяется. Это всёно, что вы каждый день на покупаете овощи, но ни разу ещё не приготовили просаду. Очень странно, всё только гнёту всё. Очень странная ситуация. Но запомните, то, что вы сегодня узнали из словшивы прокупады, может сегодняшний день ваш сделать качественно счастливым. Качественно счастливым. Вы можете в абсолютно другом сознании сегодня лечь спать, если вы примените сегодня то, что вы услышали от шивы прокупады. Качественно. Качественно. на на платформу выше. Он хочет этого. Но стало что-то нам этого захотеть. Мне иногда кажется, что мы хотим стать несчастными. Есть такое чувство, что мы так про, профессионально противимся счастью. Профессионально противимся счастью. Но счастье это естественное состояние. Оно ощущается в момент, когда вы готовитесь ко сну. Вот тогда вы можете ощутить это или наполненность, или опустошённость, или счастье, что действительно день прошёл в сознании Кришны. Или то, что да, денёк-то прошёл. Как бы завтра не убили. За то, что я сегодня совершил. Да. Перед сном сегодня вспомнить. Это анализ. А в ведах объясняется, настоящий самоанализ должен перед сном проводиться. Перед сном нужно оценить, что я сделал за день неправильно, сделать выводы на следующий день, записать, утром перечитать и следующий день провести в этом анализе. Если мы это не сделали, то это считается, что день прошёл зря, потому что память за ночь стирается. Это как смерть фактически. Ночь это как смерть. Всё, что мы сделали вчера, все эти реализации не могут стереться за ночь. И мы уже не знаем, как с этими реализациями жить на следующий день. Поэтому нужно перед сном подумать, реализовать раскаются там записать и утром обязательно перечитать. И тогда будет процесс, процесс, процесс, процесс. Если мы это не делаем, у нас, у нас нет процесса. У нас каждое отдельное, но в результате нет цепочки, нет процесса. И поэтому очень долго идёт развитие, а человек разочаровывается. Поэтому дневник очень хорошая вещь. Но знайте, что я уже говорил, дневник он только для вас предназначен. Его никто не должен читать. Потому что если его кто-то может прочитать, это уже не дневник, это уже роман. Это уже не дневник. Да, это работа над собой. Очень хорошая работа. Вы можете даже одну неделю так провести, вот как я сейчас сказал, и вы заметите колоссальные изменения вообще. Колосса, потому что нет остановки на ночь. Вот эта вот ночная ловушка, она специально предназначена для моего любимца на листе. чтобы не развиваться. День от позанимался, что-то понял, а оно если что-то понял, то вдруг можно заняться персонализмом, вдруг понять руку Кришну, увидеть её. Нет, надо лечь поспать спокойно и забыть обо всём. И завтра опять спокойно начать с нуля с Брахмана, с медитации, и потом к вечеру опять что-то чуть-чуть понять. И очень опасно что-то понять. Поэтому лучше опять лечь поспать. Это жизнь моя ведь. Персоналист он не хочет забывать свой опыт. Он его записывает и с утра начинает. А опыт почему мы не хотим это делать? Потому что персонализм болезненный. Опыт всегда немножко болезненный. Потому что мы не можем пока обняться. К сожалению, мы пока стукаемся. Мы не обнимаемся, мы стукаемся. Он барма. Поэтому это немножко болезненный опыт общения. И, к сожалению, Мы иногда боимся расти. Но только потому, что в своём общении мы не применяем на практике ежедневно то знание, которое мы услышали. Только поэтому, потому что каждый день Прокопаду так устроил, что каждый день утром и вечером он даёт нам то знание, которое именно сегодня нам нужно, чтобы решить все наши сложные ситуации. Такая должна быть вера. Да? Должна быть. Есть такая вера? Есть. Будем её развивать. Угу. То есть она не берёт, что концентрирует э развивает запрет, потом валится на Да. А вот как проконтролировать, чтобы чётко он конци был ничто? Да, есть способ контроля. А когда мы совершаем какую-то глупость, глупость Эту глупость нельзя вот, как я сказал, проводить через эту ночь забытья. С этой глупостью нужно разобраться в день, когда глупость совершена. Если вы с глупостью разобрались в день, когда глупость совершена, то тогда в общем-то серьёзных реакций никогда не поступит. Не поступит. То есть когда вы когда вы какие-то усилия прикладываете, ну, которые можно приложить. Если вы думаете, что потом разберёмся завтра, когда она проходит через ночь, Вот эта она усваивается. В выпости тоже усваивается. Гаддес тоже можно съесть. Да? И гаддес тоже усвоится. Такое бывало. Некоторые профессионально гадострий пьют и едят. То есть и ничего усваивается, не умирают. Ну, пьют. И оно усвоится за день, и объясняется также правило 3 дней. Можно ещё на второй день успить, но уже будет сложнее. Но если через 3 дня глупость проходит, через 3 ночи, то полная ассимиляция происходит, полностью глупость усваивается. И вы даже забываете. Что там 3 дня назад было, я не помню. Кого-то обидел, кому-то наступил на хоть ещё что-то, не помню уже. И кажется, что это ушло, на самом деле усвоилось. Усвоилось. И начинает где-то там мушек расти. В тонком теле сначала растёт камушек. Потом на грудь переходит. Так и болит. Поэтому нужно быть очень аккуратным и сразу пытаться что-то. То есть обидели кого-то, сразу можно что-то сделать. Не может это сказать. Словами это сказать, ну, дайте денег. Нет, лучше денег, ребята. Мысленно не надо. Сделайте подарок, накупите ну, там торт. Нет, мысленно это им им им имперсональный способ избавления от проблем. Нет, я ему мысленно поклоняюсь. Или с утром в антикафе трубитьке прощаюсь я вас всех. Нет. Нет. Не можете сказать словами, давайте деньги. Дарить подарки. Это отдать нужно что-то. Если вы ему сделали больно, неприятно, нужно ему что-то отдать. Вы у него убрали здоровье и нервы. Отдайте что-то. Что мы можем отдать? Или слова, или материальные объекты. Не не можете торт купить, но закрыто. Отдайте просто деньги. Что им сделать? Я так шучу, конечно, но сам принцип. Просто а вот как это сделать это культура. Да это культура. Вот научиться сделать так, чтобы всё это было культурно, он ещё больше не обиделся. Знаете, он я вам на ногу наступил, а потом 10 руб. Это это будет очень странно. Нет. Да. А если вы наступили, ну на ногу, потом даже об этом забыли, куда-то бежали, а потом возвращаетесь и даёте там сладкие шарики, как как будто просто не, не, не за ногу, а просто даёте. А другим нет. А я ему дают. То есть нужно что-то отдать. Если вы у человека забрали здоровье, нервы, ещё что-то, ну дайте ему что-то. А уже как тренируетесь? Мы столько живём, давайте тренироваться отдавать. Почему мы боимся отдавать, потому что у нас нет опыта? Вот брать сколько угодно. А отдавать опыта нет. Давайте тренироваться отдавать. Отдавать. Вот. Поэтому всё очень просто. Но в уме это так по-детски как-то по-детски. Бумерангом, да. Так что ты знаешь, что бумерангом ценишь. Что вам брат, наверное? Это мазохизм. Нет, надо что-то решать. Надо что-то решать. Наступили и извинитесь, если он не прощает, но подарите ему торт. можно очень больно наступить. Это факт. Наски подарить. Да, то есть что-то надо сделать. Это будет очень интересно, если будут ходить, говорить кто-то, что-то. Начнётся какой-то процесс. Пока на самом деле в обществе не дарятся подарки, общество деградирует, если такое описание. Это социальное описание. Общество основано на наградении подарков. Если вы посмотрите, даже когда я смотрю на ведическое общество, когда езжу, это смотрю, они постоянно дарят что-то друг другу, подарки, подарки, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Туда И я всё время совсем неудобно подошёл, вот я вот туда иду вот к этим индусам, они вот такой-то каст там каким-то. Что им дарят? И мне сказали: "Это ни в коем случае не дари, это подари". Я пошёл, это купил, принёс. Ну, понятно. Сразу всё Ясно. Всё всё очень культурно. Это всё нужно знать, кому, куда, что. Но всё основано на подарках, на подарках. Семейная жизнь должна быть основана на подарках. Всё должно быть основано на, на подарках, дружба. А у нас всё основано на взаимоотбирании. Всё. Это не социальная жизнь, это деградирующее общество. Общество развивается, когда оно основано на дарении. Когда оно основано на взаимоотбирании, это не общество. Это стая называется. Стая. А мы должны быть общи там ударить над что-то. Поэтому есть одна из вайшнавских медитаций это думать о том, что я подарю вайшнаву. Это вайшнавская медитация. Потому что вайшнаву очень трудно что-то подарить. Очень трудно. Все книги он обычно сам себе покупает. Чётки у него уже есть. Кантимала есть. Да, а всё остальное очень трудно подарить. Надо как-то вот да, просад слишком просто каждый раз просадить. Вот это целая медитация. овошно на ноге. Одну подаёшь другую, и бедис сам. Это целый мир. Мир подарков это целый мир счастья, описывается ведах. Как только мы начинаем думать о подарках, наш ум тут же становится хищрём. Если он если он действительно думает о подарке. Если он какой-то план вынашивает хитрый. Это уже не подарок, это взятка. Не взятка. Угу. Так моё время заканчивается. Последний вопрос вы можете, если а, есть. А, угу. Если, если ситуация наоборот, если нас обидели, то ж обиды ж тоже всегда. Если нас обидели, мы должны сделать подарок. Да. Знаете почему? Потому что он будет страдать от того, что у нас обидели. Он получит реакцию. И мы люди милосердные. Мы должны ему что-то подарить, чтобы он меньше страдал. Фрукты, деньги на лекарство. Это милосердие. Когда это, это обидно, нет, нет. Тогда её не будет. Тут они будут никакой бед, если вы не заботитесь о тех, кто вас обидел, чтобы они не страдали. Это фактически уже уровень христианства. Вот здесь. Так делал себя Христос. Он он он молился за этих людей, которые прибивали его. Я когда посмотрел вот этот фильм Страсти да? Христовы. Так, я немножечко стало интересно. Действительно, очень серьёзно молиться за других людей, которые тебе что-то причиняют какую-то боль. Так они сняли, очень ярко видели этот фильм, да? Так очень так спокойно смотреть невозможно. Начинаешь понимать, что благочестие это очень высокодуховный уровень. Молиться за твоих, так сказать, врагов это очень высокий духовный уровень. Это не какое-то там благочестие. это очень высокий духовный уровень. Тем более не дрябок, чтобы это был вашнав. Потому что так иногда бывает, что даже вашнав становится врагами. Это ужасная ситуация. Поэтому нужно заранее сразу в этот же день нейтрализовать эту ситуацию. Сразу что-то купить, пойти купить, подарить, поговорить. Я разумею. Да, то есть, да. Факт. А есть такое объяснение ведок, что очень культурный человек имеет постоянно с собой несколько подарков на непредвиденную встречу. Вот у кого сейчас есть, никому не говорите, потому что вы очень высококультурные люди. И высококультурные люди об этом не говорят никогда, что у них это есть. У кого нет, значит, всё нормально. Мы все такие. У нас мало подарков в кармане. Завтра я В это же время я расскажу о том, как изменить свою жизнь на очень простом моменте правильных встреч и прощаний. Каждый день мы встречаемся и прощаемся с большим количеством вайшнавов и других людей, да? И это почему-то не делает нас счастливыми, хотя именно эти моменты это концептуальные моменты общения. Именно эти моменты могут полностью изменить весь наш день. сунушу жизнь, потому что это концептуальные моменты культуры, психологии, бхакти. Это встреча Бога, прощение с Богом. Вот эти моменты очень яркие. Из них можно максимум пользы получить или совершить максимум оскорблений. Поэтому завтра я расскажу, как это сделать правильно, как правильно встречаться, как правильно прощаться с позиции Бхактинадха Крупа, как он это объясняет. Очень интересно. 5 часов, если что-то Большое спасибо, что вы меня выслушали. Я прокупадоки, жа горнита и кжа нита и го, прони надом крил. Нам бамба.